Как сцевало, стал героем Рима. Однако изгнанный за пределы Рима Тарквиний высокомерный не успокоился и стал готовить против республики заговор, чтобы вернуть себе власть. К счастью, заговор был раскрыт, но к ужасу Юния Брута среди заговорщиков оказались его собственные сыновья. И всё-таки сердце мужественного консула не дрогнуло. По его приказу оба сына были казнены. Тогда Торквини высокомерный призвал на помощь от русского царя Парсенну, и тот с огромным войском осадил Рим. Парсенна был уверен в победе, как вдруг его воины схватили римского юношу, который чудом пробрался в лагерь врага. «Ты пришел, чтобы убить меня?» – спросил Парсенна. «Да», – бесстрашно ответил Лазутчик, имя которого был Муций. «Но больше я тебе ничего не скажу» усмехнувшись, парсенно кивнул на жаровню с раскалённым углем. Сейчас посмотрим. Но не успел отруцкий царь отдать приказ, как Муций сам подошёл к жаровне и сунув правую руку в огонь, застыл на месте, спокойно глядя царю в глаза. Поражённо смотрел парсенно на отважного героя. Наконец, не выдержав, он крикнул: "Отойди от огня!" и приказал слугам: "Верните ему меч!" И когда Муций взял меч левой рукой, царь воскликнул «Возвращайся в Рим! Передай, что Парсенна ценит доблесть и мужество! Велик тот народ, у которого есть такие воины!» Так развеялись последние надежды Торквиния Высокомерного. Этрусский царь отказался воевать с Римом. А благодарные римляне наградили Муция новым именем – Сцевала, левша, потому что он сжег свою правую руку. Это почётное имя носили все потомки римского героя.